Глава восемнадцатая. Вернувшись, я обо всем рассказала друзьям. Мне казалось странным называть наши отношения дружбой. И знаком-то были всего ничего. Только вот кем же мы тогда приходились друг к другу? Соратниками, союзниками, товарищами по несчастью, командой дураков, которые стали пешками в борьбе за власть. Верный соратники подходило лучше всего. Возможно, потом, если выживем, дорастём и до друзей. «Значит, храмы Петеликова уничтожены», — проговорил Фраливнер. «Принц сказал, что они изменились, стали другими», — пояснила я. «Храмами силы», — кивнула Гаара, — «это хорошо. Легче будет убедить людей в том, что мы не враги и не обманщики». «Поддержка короля все равно понадобится», — нахмурился гном. «Так что принц решил с браком?» «Не знаю, ему надо разобраться в себе. Я не стану торопить. Ажджеру сейчас очень трудно». Давление — это последнее, что ему сейчас нужно. «И сколько времени ему потребуется?» — поинтересовался Лейсар. Он сидел у окна и задумчивым видом вертел в руках какую-то безделушку. «Вполне возможно, что завтра уже будет поздно». «Что ты имеешь в виду?» За дракона ответила Гара. Немного неловко кашлянула, хмыкнула и произнесла. «Тебе там платье принесли?» «Какое платье?» Не Недоумевая, что опять стряслось, я поочерёдно посмотрела на каждого из присутствующих. «Суть по всему свадебная», — ответила девушка. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Где она?» — сдавлено, с трудом ворочая, онемевшим языком спросила я. «В комнату занесли», — сообщила Гара, взглядом указав на одну из спален на первом этаже башни. «Понятно», — сухо отозвалась я, — Изо всех сил, подавляя порыв, вбежать внутрь и не разорвать наряд на мелкие кусочки. Еще лучше испепелить, а пепел потом по ветру развеять. «Еще не поздно от него избавиться», — заметил Кэл Тириэль. «Я не о платье, если что». Он так и сидел на диване со стаканом сладкого сока в руке. «Нет, мы не можем так поступить», — отрезала я. «Значит, все-таки решила выйти замуж за принца», — усмехнулся эльф. «Что ж, не самый плохой выбор». «Прекрати», — вмешался Лейсар, бросив на него предупреждающий взгляд. Шеридан же сказала, что надо подождать. «Ты серьезно надеешься, будто Астджир от нее откажется? Знаешь, что бы я делал на твоем месте, дракон?» «Не знаю, знать не желаю. Однако тебе все равно не терпится рассказать, не так ли?» Криво усмехнулся дракон. «Я бы схватил ее в охапку и увез на край света». Продолжил Каэл Тирель. Плевать на воины, на разруху и человеческие жизни. На все плевать. Она спасла тебя, вернула тебе сердце. Даже мы не в состоянии сделать подобного. А сейчас наши возможности практически безграничны. Шеридан совершила настоящее чудо ради тебя. И ты полный идиот, если еще не понял этого. Послушайте, я все еще тут. Можно не говорить о мне так, будто меня здесь нет? Вспыхнула я. от внезапно накатившего смущения. «Шеридан заслужила, чтобы с ее мнением считались», — ровным тоном проговорил Лейсар, отставляя безделушку в сторону. «Если она просит дать принцу время, мы непременно дадим». «Как хочешь», — шмыкнул эльф. «Спасибо», — улыбнулась я. Время тянулось со скоростью старой улитки. Нас никто не посещал и не тревожил. Лишь молчаливые слуги приносили еду, и также молча удалялись. Между делом я успела рассмотреть платье, пышное, сшитое из белого атласа и украшенное дорогим кружевом с крохотными, переливающимися на солнце камушками, но оказалось красивым и очень дорогим. Наступил вечер, и за ним начала заявлять свои права ночь. Мы то расходились по спальням, то снова собирались в гостиной. «И что теперь?» выглянув в окно, спросил фральвнер, когда мы в очередной раз явились в общую комнату. «Ещё подождём или начнём действовать?» Остальные как по команде уставились на меня. «Не знаю», — тихо ответил я, обнимая себя за плечи. Если уходить, то ночью заметила Гара. Она развалилась в кресле, закинув ноги на журнальный столик. «Думаю, король подумает так же», — покачал головой Кэлтирель. Наверняка установил дополнительные посты, обновил магический заслон. «Преодолеть его нам не составит труда. Подождем до полуночи», — предложил ей «Потом будем уходить к драконам». «Хорошо», — кивнула я, поняв, что возражать бессмысленно. медлить и в самом деле было нельзя. Примерно за полчаса до полуночи у нашей башни послышались приглушенные голоса и какая-то подозрительная возня». «Кажется, до утра они решили не ждать», — произнёс эльф, поднимаясь и вставая в боевую позицию. А мне вдруг показалось, что я услышала знакомый голос. «Подождите!» Шагнув вперёд, я чётко различила следующую фразу. «Я всего лишь хочу увидеть свою невесту, имея имею на это полное право». «Астжер, здесь!» «Если пришёл, то решил договориться, или наоборот посмеяться». «Всем успокоиться», — тихо велел Лейсар, подходя ко мне и становясь рядом. Никаких резких движений, если что, сразу уходим. Сначала к кому-то силы, затем к побережью. Там нас уже ждут драконы. Понятно, кивнул Фральевнер, напряженно глядя на дверь. Я наследник престола, как ты смеешь меня не пускать? Голос принца раздался еще ближе. И, судя по невнятной речи, он был мертвецки пьян. Да, не такого помощника я хотела видеть. Пшел вон. Ещё пара секунд, и Асджир буквально ввалился в башню. Его так штормило, что принц лишь чудом держался на ногах. «А вот и вы!» — пьяный захохотал он и демонстративно сделал глоток из уже половиненной бутылки. «Скучали!» «И что нам теперь делать?» — брезгливо поморщившись, шепнула Агара. «Неужели мы столько ждали? Вот это вот!» А принц захлопнул дверь и шатаясь, подошёл ближе. «Где, моя дорогая невестушка, как насчет поговорить? Только надо сделать...» Глупо улыбаясь, он приложил указательный палец к губам. Я обратила внимание на то, что он вроде бы и был хорошенько на веселе, но глаза оставались серьезными, абсолютно трезвыми. Заглушку быстро шепнула я, всматриваясь в его лицо. «Неужели это лишь представление, которое принц устроил для стражников?» Лисар кивнул и сделал пас рукой. Едва полок тишины накрыл комнату, Асджир выпрямился, отставил бутылку в сторону и хмуро уставился на нас. «Поговорим?» «Вот те раз, — расхохоталась Гара, — ты молодец! Никогда бы не подумала, что способен провернуть нечто подобное!» «Гара, ну нельзя же!» — так вздохнул Кэл Тирель, закатывая глаза. «Простите нашу Гару, ваше высочество, она далека от придворного этикета!» Тот лишь махнул рукой, проходя вперед. «Итак, что вы решили?» — ворочаясь к нам, поинтересовался Асджир. «Мы переглянулись». «Мы решили», — поднял брови гном. «Уверен, вы не собираетесь просто так сдаваться и идти на уступки моему отцу», — объяснил принц, стоя у книжных полок и глядя мне прямо в глаза. «Я свое решение принял», — с трудом разорвав зрительный контакт, сообщил он. «Можете выдохнуть, свадьбы не будет». однако мне понадобится гарантии что вы не станете покушаться на трон моего отца мы можем дать магическую клятву но и у величества прав мы знаем десяток способов обойти ее отозвался эльф вас устроят такие гарантии мне будет достаточно твоего слова эш ашхар дракон испытуще посмотрел на наследника моего слова вы готовы поверить ему да твоему слову я поверю истинный дракон. Для вас данное слово — не пустой звук, а дело чести, — устало пояснил принц, усаживаясь в ближайшее кресло. Тогда вот мое слово. Ни я, ни Шеридан, ни кто-то из хранителей никогда не будет посягать на королевский трон. Я лично за этим прослежу. Если понадобится, встану на вашу защиту. Хорошо, серьезно кивнул Асджер. Я принимаю твою клятву. И что теперь, вновь вклинилась Гара, которая никогда не отличалась и терпением и нехорошими манерами. «Верховного обследовали наши лекари», — неожиданно начал принц. Лишили его дара полностью. От него даже не осталось и следа. Его преосвященство превратился в немощного старика. Я не предполагал, что такое вообще возможно. Да, печати блокировали дар, но никогда не уничтожали. Это сделала я, тихо призналась я, делая шаг вперед, и не жалею о своем поступке. Верховный причинил этому миру слишком много зла. Не сомневаюсь, одобрительно кивнув, хомыкнул он. Только вот королю это не понравилось. Вы слишком сильны. Одно дело знать и совсем другое — видеть собственными глазами. И что вы предлагаете, ваше высочество, поинтересовался Кэл -Тириэль. «Не знаю, теперь, когда выяснилось, что никто из сторон не желает навязанного брака, я пришел посоветоваться с вами. Что будем делать?» Ответить никто из нас не успел. Звук рвущейся магической защиты и последовавший за ним взрыв разорвали ночную тишину. Пол под ногами слегка дрогнул, заставив всех дернуться в стремлении удержать равновесие. С потолка посыпалась пыли крошка. Я шарахнулась в сторону и пригнулась, а в голове билась — «Неужели на нас напали? Неужели король не стал ждать? Но здесь же принц!» «Какого?» — рявкнул гном, бросаясь к окну. А принц, наоборот, ринулся к дверям. Мы с лисаром побежали за ним. «Что происходит?» — только успела выкрикнуть я. Мы выскочили на улицу. В ту же секунду раздался новый взрыв, и городская стена рядом с нами задрожала, затрещала и покрылась огромными трещинами. Очередной взрыв, и она с жутким грохотом рухнула, осыпаясь пылью и разваливаясь на части, то тут, то там полыхали языки пламени, освещая все вокруг так же ярко, как днем. Вокруг туда-сюда носились стражники, маги что-то кричали, пытаясь остановить вторжение. Одни хватались за оружие, другие лихорадочно сыпались заклинаниями, стараясь восстановить магическую защиту, остатки которой красным кружевом таяли в воздухе. «Это ваших рук дело!» — выкрикнула Джер, оборачиваясь. «Нет, это не мы», — твердо заявил дракон. «Проклятие!» «Похоже, кто-то решил воспользоваться ситуацией. Я замерла ведь действительно. Верховного мага, которого все вокруг боялись до судорог, и который стал на защите королевской семьи, не стало. Как не стало и полусотни его магов, пострадавших после встречи с нами. Поэтому нападение отразить было практически некому. Почему бы врагу вовремя не подсуетиться?» Снова послышался взрыв. Обломки стены рядом с нами озарились пламенем, которое жутким ревом взметнулось в небо. Лисар дернулся ко мне, обнимая, прикрывая возможного удара. «Ты в порядке?» — спросил он, когда грохот немного утих. «Это попытка переворота?» — поинтересовалась я в свою очередь. «Похоже на то. Но кто на такое решился?» Ответ нашелся быстро. Сквозь шум и крики я различила громкий голос, который четко отдавал приказы и сразу же его узнала. «Ольвер!» — прохрипела я, всматриваясь в царящий вокруг хаос. «Ольвер Айдж!» Мне не сразу удалось его разглядеть. Слишком много грязи, летающей в воздухе пыли и снующих туда-сюда людей. Стража пыталась отбить атаки бандитов, а те, словно полчища крыс, бросались сквозь развалины. Айдж не прятался за спинами своих людей. О нет, он рвался в бой, буквально сметая все на своем пути. Высокие, крепкие, жилистые, с темно-рыжими волосами и светло-зелеными глазами, в глубине которых полыхало самое настоящее пламя. Я знала, что Ольвер талантливый и довольно сильный маг, но никогда не думала, что настолько. Сила в его руках не просто горела, она полыхала, грозя уничтожить все вокруг. Я, кажется, знала, в чем причина такой мощи. «Он нашел хранилище!» — прокричала я на ухо дракону. «Мое хранилище!» — и воспользовался изобретениями отца. Накопители, артефакты, золото и драгоценные камни. Мне казалось, там не так много добра. В других тайниках папы находилось куда больше. А теперь вот выяснилось, что этого достаточно, чтобы поднять восстание... и попробовать уничтожить королевскую семью. «Хорошо поживился», — покачал головой Лейсар. Рядом с нами вновь раздался взрыв, который разметал в разные стороны трех стражников и лишь чудом не задел принца, который метнулся на перерез бандитам, размахивая сверкающим мечом. «Надо им помочь». «Хочешь помочь королю, который заставляет тебя выйти за своего сына?» — хмыкнул Лейсар. ты думаешь сайджем проще договориться отозвалась я кроме того мы уже вмешались из нашей башни выскочила гара и с громким воплем понеслась на разбойников размахивая своими волшебными коленками следом появился фрали внераз и эльф все трое ринулись в гущу бандитов отражая их атаки и ты дал слово что встанешь на защиту королевской семьи если потребуется напомнила я дал Просить тебя не вмешиваться бесполезно, не так ли? Наверное, едва заметно улыбнулась я. Тогда просто будь осторожна, — произнес дракон, продолжая удерживать меня за плечи. И ты. Мы некоторое время смотрели друг на друга, а потом Лейсар резко притянул меня к себе и прижался губами к моим губам. Поцелуй был крепким, болезненным и совершенно романтичным, но у меня все равно слегка закружилась голова, сбилось дыхание. Лисар отстранился, бросил на меня последний взгляд и устремился вперёд, на ходу обращаясь в дракона. И вот уже огромный зелёный ящер взмыл воздух, чтобы обрушить на разбойника в пламени. Я тоже не собиралась оставаться в стороне. Желала помочь, к тому же теперь обладала магией и необходимыми знаниями. Наконец-то исчезла забитая девчонка, которая боялась собственной тени. Я стала хранителем, на моей стороне выступала сама сила, И бояться мне было нечего. В правой руке я материализовался уже знакомый кнут, ослепительно засияв ночи. Налево я активировала силовой щит, полупрозрачный, словно сотканный из света звезд. Несмотря на кажущуюся хрупкость, он был очень крепким и надежным, способным выдержать даже прямую магическую атаку. «Надо же, суток не прошло, а мы влезли во второе сражение подряд», — отстраненно подумала я. А потом бросилась вперед и вскинула кнут, который тут же оплел ближайшего бандита, заставив того корчиться от боли. Резкий рывок, он упал без сознания. Я же тем временем успела подставить щит, спасаясь от пронесшейся магической волны. И снова в бой, слегка присев, я уклонилась от нового удара. Отшатнулась в сторону и вскинула кнут. На этот раз я поймала разбойника за ноги. Энергетический удар был такой силы, что он заорал и затрясся в конвульсиях. Я рывком подтянула его к себе. Мужчина с просивным хрустом упал прямо на камни и затих. От столь неприятного зрелища уверенность в собственной правоте на мгновение отступила. В горло подступила тошнота. Быстро проглотив застрявший ком, я отвернулась от поверженного бандита. Едва успела отскочить в сторону, когда на меня набросился некто очень высокий и крупный. «Ты пророкотала гора! Валт!» Мало кто называл меня именно так, нарушена коверкая фамилию. Дернувшись, я внимательно присмотрелась к громиле с огромными кулаками, от которых исходил золотистый свет. Очевидно, он использовал магический артефакт, скорее всего, увеличивающий размер. Наверняка теперь этими кулаками можно было легко крушить стены. Мужчина оказался мне очень даже знаком. Я знала этого... обладателя жестких черных волос, которые торчали в разные стороны, квадратного подбородка, крупного носа и сросшихся на переносице широких бровей, нависавших над крохотными светлыми глазками. Это был верный подручный Айджа. Корот. Вместо ответа он громко захохотал и обрушил на меня свои сверкающие кулачищи. «Я едва успела выставить щит». Однако давление было таким сильным, что удержаться на ногах не получилось. Рухнув на колени, я с трудом удержала щит, который трещал от напора громилы. В какой-то момент мне даже почудилось, что он не выдержит, но нет, смог. Стоило короду слегка слабить напор, как его тут же ударило ответной волной. Да такой сильный, что громила не устоял, затряс головой, и опрокинулся назад. Сознание не потерял, но короткого промежутка мне хватило — чтобы подняться и хоть немного прийти в себя. Вокруг все пылало и грохотало. Времени для того, чтобы обернуться и осмотреться, у меня не было. Впрочем, я точно знала, что хранители рядом сражаются за короля так же, как и я, а Лисар парит над нами, посылая на землю безжалостное пламя и с трудом уворачиваясь от магических стрел. Я вскинула руку и направила кнут вперед, пытаясь поймать города. Однако тот неожиданно выставил перед собой руку. Кончик кнута обвил его светящийся кулак и запястье, но разрядом не ударил. Или просто не сработал. Скорее всего, кулаки бандит каким-то образом защитил от подобного вида магии. Значит, в битве с ним кнут стал бесполезен. Немешкая, громила рывком дернул его на себя. Устоять у меня не было шансов. Я дернулась вперед, едва не упав. Город, приподнявшись хищно скались, продолжал наматывать кнут на запястье, тем самым притягивая меня к себе ещё ближе. «Наглая девчонка, ты мне за всё ответишь!» — прогрохотал он, не замечая выступившую на губах кровь. «Я возьму тебя прямо здесь, на глазах у всех сделаю своей!» Зря он так с хранителем, ведь кнут — это не единственное оружие, что у меня имелось, и бросить его я не боялась. Что, собственно, и сделала. Откинула в сторону, и кнут тут же испарился, словно его и не было. Жаль, места для маневра почти не оставалось. Всюду слышались крики, в воздухе витал запах гари, крови обожженной плоти. В этом смраде и копоте мелькали люди и маги, занятые сражением друг с другом. «Иди сюда!» — поднимаясь и вскидывая светящиеся кулаки, позвал Корот. «Ага, размечтался!» Я невольно восхитилась артефактом Громилы. Все-таки папа был гением. Простой ученый не сумел бы настолько талантливо соединить магию и металл в причудливую форму, которая слушалась хозяина и действовала согласно заложенной установке. Хотя эти светящиеся кулаки все равно являлись артефактом, который не имел ничего общего с истинной магией. А значит, его можно было легко сломать, требовалось лишь знать, как и куда бить. «Думаешь, Айджи простит тебе меня?» — выкрикнула я одновременно магическими плетями, потянувшись к его рукам в стремлении отыскать лазейку. «Ты мой Трофейвал, Ты будешь моей бабой!» «Фу, как некрасиво! Бабой! Почему не девушкой?» — мысленно хмыкнула я. «А ты сначала поймай меня!» — заявила я, стараясь не замечать боль в коленях и правом боку. «Ты все равно не убежишь, девчонка!» А я и не собиралась. я уже нашли изъян в папином артефакте. Не следовало лишь слегка нажать, пустить магию внутрь. От переизбытка его замкнет, и дело будет сделано. Город взмахнул руками и с рёвом кинулся ко мне, я активировала щиты, и выплеснула магию. Все произошло так, как я и планировала. Артефакт замкнул, он заискрил и сломался, оставив моего противника без защиты. Поэтому по щиту он ударил уже голыми кулаками. пусть и сам по себе был сильным но все равно пострадал от собственного удара щит полыхнул с такой силой что кожа мужчины в одно мгновение покраснела и покрылась жуткими волдырями завопив от боли корот отшатнулся и рухнул на колени теперь нанести удар мне не составило труда и от души приложила его по затылку отчего бандит захрипел и завалившись на бок потерял сознание Я же вновь призвала кнута огляделась в попытке понять «Где сейчас больше нужна моя помощь?» Мимо пробежал Кэл Тирель, которого я едва узнала. Уж слишком грязным и перепачканным золой и кровью он был. «Ты куда?» — только успела спросить я. «Внутрь. Часть шайки уже пробралась в замок. Надо помочь королю», — на ходу выпалил он. «А ты здесь разбирайся». Дым слегка рассеялся, и на вершине обнаружила Ольвера Айджа, напротив которого стоял наследный принц. Судя по всему, они встретились в финальном поединке. Именно там сейчас больше всего требовалась моя помощь. Я ни капли не сомневалась, что глава разбойников не станет играть честно и сделает все, чтобы избавиться от Асджера, поэтому и вознамерилась ему помешать. Правда, для того, чтобы до них добраться, пришлось попотеть. Мне удалось самостоятельно спеленать трех бандитов, которые бросились на перерез, скались на меня и швыряясь смертельными проклятиями, подкрепленными папиными артефактами. Четвертого подпалил Лисар. Огромный зеленый дракон продолжал кружить над полем боя, периодически обдавая врагов пламенем и с трудом, уворачиваясь от магических стрел, которые те в него пускали. Получалось, не всегда я успел заметить пару кровавых полос, ярко выделявшихся на чешуе. Однако отвлечься и попробовать помочь у меня не имелось возможности, Я бросилась вперед и вовремя. Как я и предполагала, Айдж не собирался драться по правилам. В ход шли не только смертельные заклинания высшего порядка, но и микровзрывы, выпускаемые одним из артефактов моего отца. Другой металл крохотные молнии, которые пусть и не могли причинить большой вред, но мешали, дезориентировали, не давали сосредоточиться. И все это главарь бандитов сейчас применил в бою с наследником. Тот сражался с честью, старательно отбивался, ловко уходя от ударов. Однако Аджеру все равно сильно доставалось. В тот момент, когда я подбежала, он как раз открылся, неловко дернувшись в сторону. Ольвер тут же воспользовался этим, бросив небольшой кинжал, который непрерывно вонзился бы в левый бок принца, не успея вовремя выставить щит. С легким звоном кинжал упал под ноги. «Шеридан!» — оскалился Ольвер, не скрывая раздражения и досаду от моего появления. «Что?» «Спасаешь своего женишка?» «Думаешь, я позволю тебе устроить переворот?» Я встала рядом с принцем. «Вот ты странная. Они уничтожили твою семью, лишили тебя будущего, а ты помогаешь им?» «Жали действительно любовь. Та самая, великая?» «К своему миру отозвалась я». На принца я не смотрела, но чувствовала его присутствие. Несмотря на очевидное недовольство моим вмешательством, он молчал, пользуясь короткой передышкой, «Чтобы восстановиться и подготовиться к главному удару». «Мир?» — расхохотался Айдж. «Мир давно погряз в рутине, в тоске и безнадежности. Еще немного, и нас всех ждет крах». «Ради чего тогда ты все это устроил? Чего добиваешься?» «Я хочу шиковать. Пусть нашему миру осталось немного, а я хочу провести эти годы в качестве короля». «Боюсь тебя разочаровать, но крушения мира не будет». все изменилось да неужели неприятно ухмыльнулся он скажи еще это ты все изменила?» можно сказать и так а ты уже сообщила своему женешку кто помог мне подготовить штурм снабдив отцовскими артефактами ну вот гад как все переиначил». На принца все еще не смотрела надеясь что он не бросится с обвинениями подставившись под удар а позволит объясниться К счастью пока джорлиш внимательно слушал «Когда ты шантажом заставила меня открыть одно из папиных хранилищ, я понятия не имела, для чего тебе это нужно, хороша помощь». «Но она была. Ты поддержала нас, шеридан Девальт. — торжествующе произнес он обратился к принцу. «А вам известно, что ваша дорогая невеста в течение долгого времени вам врала?» «Известно», — спокойным тоном отозвался Асджер. «Я давно ее простил. И то, что она сейчас здесь рядом со мной, говорит о многом». «Тогда и умираете вместе!» — завопил Ольвер и разом обрушил всю мощь, которую копил, отвлекая нас разговорами. Я лишь чудом успела прикрыть себя и принца щитом. Тот засиял от напора, но удержался, а главарь все бил и бил, стараясь добраться до нас. «Так долго продолжаться не может!» — прокричал Адджер. Сквозь шум и грохот я едва расслышала его голос. «Щит может не выдержать!» Выдержит. Тем временем я уже подбиралась к артефактам, чтобы вывести их из строя. Эти оказались защищены куда надежнее тех, что использовал город, и быстро взломать их не получилось. Щит буквально звенел от натуги. Чудилось, еще немного он лопнет, оставив нас без защиты. В этот момент над нами промелькнула огромная тень. Понимая, что, может, задеть и нас, Лейсар не стал выдыхать пламя. Вместо этого он на лету поменял форму и рухнул вниз, ловко приземлившись на человеческие ноги. В его руках возник меч, с которым он бросился на Ольвера. Тому пришлось отказаться от попытки добраться до нас и ответить на удар Лейсара. «А вот и всесильный господин Инквизитор!» — расхохотался бандит. «Или все же не такой всесильный, как мы думали. Не надоело присмыкаться перед королем и его семейкой». «Лучше перед тобой», — процедил Лейсар, отбивая удар. Выглядел он неважно, ссадина на щеке, глубокая рана на плече и ноге, все лицо и одежда в грязи и копоте. Но уже еще не поздно переметнуться. Поздно. Ты просто не осознаешь, насколько. Жалкий трус. Ольвер вновь бросился в атаку. Я, наконец, могла добраться до артефактов. Едва пробив защиту, я постила импульс, который разворошил все внутри. Дальше дело пошло легче. С уничтожением артефактов исчезла и защита. От былого могущества и силы остались лишь жалкие крохи. Я видела, как растерянно отшатнулся Оливер, поняв, что оказался едва ли не с голыми руками, как лихорадочно заметался его взгляд в поисках путей к отступлению. И тот последний удар, который его вырубил, я тоже успела заметить. Айдж шпал Вместе с ним захлебнулась и попытка переворота. Не сразу, конечно. Бандиты тут и там продолжали сопротивляться, но новость о падении главаря быстро разнеслась по округе, и они один за другим сложили оружие. Дальше последовали аресты, при которых мы присутствовали, следя за тем, чтобы никто не сбежал. В какой-то момент принц откланялся, сославшись на желание присутствовать на допросе, а ведь мы так и не выяснили, как нам быть дальше». сейчас самый лучший момент для того, чтобы уйти», — сказал Кэл Тирель, подходя ближе. «Королевская власть слаба, как никогда, и этим можно воспользоваться». «Одни уже попытались, — сухо обронила я, наблюдая за тем, как стражники скручивают бандитов и уводят их в тюрьму». «Мы не собираемся причинить ему зло». «Мне кажется, нам стоит еще раз говорить с королем», заметил Лейсар, стоя рядом со мной, бережно обнимая за талию. «Думаете, он пойдет на уступки?» — хмыкнул Агара, убирая клинки. «В конце концов мы хорошенько помогли ему. Должна же быть хоть какая-то благодарность», — хмыкнул фралевнер «Именно в этот момент к нам подошел один из стражников. Его Королевское Величество желает вас видеть», — сообщил он. «Вот и момент истины», — провормотал Кэлтириэль. «Если что, я предупреждал». И мы двинулись во дворец. Король ожидал нас в одном из залов. Рядом с ним стоял принц, который что-то упорно ему объяснял. Однако стоило нам приблизиться, а тут же отступил в сторону и отвернулся с равнодушным выражением на лице. «Мне доложили о том, как вы выступили против бандитов», — начал король, поворачиваясь к нам. Встали на защиту короны. «Мы ведь уже говорили, что нас не прельщает власть», — ответил Лейсар. «Наша цель — не отнять у вас корону, а помочь. Мы служим силе и готовы принести клятву верности или просто дать слово». И Величество кивнул, продолжая изучать нас вместе и по отдельности. Ходят я в долгу перед вами». «Это был наш долг», — вступил в разговор Кэл Тирель. Хранители всегда выступают за стабильность в мире и во власти. Не стану спрашивать, чего вы хотите за свою услугу. Тут и так все понятно. Но все равно задам всего один вопрос, леди Шериден де Вальд, Вы хотите выйти замуж за моего сына?» Я посмотрела на Асджера, наши взгляды на мгновение встретились. «Нет», — тихо, но твердо произнесла я. «Что ж», — немного помедлив, отозвался у величество, «жаль». Тогда мне понадобится клятва от каждого из хранителей. Вы обязуетесь поддерживать и защищать королевскую семью, никогда не выступать против и не пытаться захватить власть. Мы переглянулись, боясь поверить, что проблемы разрешились, и впереди, впереди нас ждет светлое будущее.